глава 7 30 января охотники через 20 минут три бронетранспортеры и парочка джипов выехали из леса и остановились около уже практически сгоревшего джипа из них выбрались около десятка охотников с оружием наготове и рассматривали то что осталось от машины чего встали заорал один из архи высунувшись из первого бронетранспорера их нужно преследовать успокойся резко ответил ему дже рассматривая догорающий джип «Они уже далеко!» Архи хотел ещё что-то сказать, но перечить Джей решился. Он просто зло взялся за ручки пулемёта в турели и стал крутиться с ним во все стороны, как будто сейчас из леса на них должны были напасть. «Да», — выдохнул стоящий рядом с дже Плю, также глядя на горящий джип, ты оказался прав, эти ребятки непростые». «Кто эти придурки, что выстрелили из арбалетов?» Резко повернувшись и посмотрев на стоящих охотников, спросил Дже. «Братья!» — ответил низкий и коренастый архи. «Где они, млять «Подорвались на растяжке», — хмыкнул тот. «У одного половина туловища на дереве, второго посекло с полками «От же придурки!» — Дже злобно сплюнул на землю. «Это была команда Юлина?» «Да», — кивнул Плю. «Они их ночью в ножи взяли, когда те спали. Потом заминировали всё вокруг. У нас пятеро на их растяжках подорвались. Тут в тачке четверо, в джипе в лагере -2, и четверо ранены. И того 11 трупов и четверо раненых. Профи едва слышно произнес Дж. Затем уже громче, обращаясь ко всем. Убедились? Я же вам говорил быть аккуратней. Я же вас всех вчера предупреждал, что эти ребята не совсем простая дичь. Ты не говорил, что они такие хитрые, выпалил тощий архи, который нервно теребил свой автомат. Джей смирил её взглядом, полным презрения, и произнёс. «А мне что? Нужно было вам рассказать, чего от них ожидать? Вы как дети малые! Я вас предупредил, будьте осторожны!» «Нет, каждый из вас решил, что он круче варёного яйца, что именно он может убить дичь и заработать денег. Заработали?» Охотники стояли и, опустив голову, молчали. дже распекал их ещё добрых пять минут. «Где собаки?» — спросил Дже, высказав всё, что думает об охотниках. Плю не успел ответить, как на дороге показался ещё один бронетранспортер. Подъехав к стоящей на дороге колонне, он остановился, и спустя несколько секунд из его кузова выбрались двое архи, у каждого из которых на поводках было по две здоровых псины. «Вот они!» — кивнул на них Плю. «Отправь нескольких толковых ребят в лагерь, где команду Юлина положили. Пусть соберут всё ценное!» Только пусть будут максимально аккуратными. Не исключено, что там ещё есть растяжки. И вполне возможно, ещё какие-нибудь секреты. «Да хрен туда сейчас кто сунется!» Нервно улыбнулся Плю. «А ты им денег за это пообещай!» Зашипел на него Дже. «Пусть идут и собирают то, что может пригодиться. Это теперь всё наше. Трофеи. Трупы не трогать. Звери всё съедят». Затем он посмотрел на кучкующихся охотников и громко сказал. «По машинам! Едем к переправе!» «Там сзади и ещё вторая команда. Дичи есть!» Неуверенно произнёс охотник, который был водителем одного из джипов. «Боишься?» — ощерился Дже. «Вы все боитесь!» Он развеселился ещё больше. «Та, вторая-то команда, тоже военные. Я же вам говорил, что их взяли с оружием в руках и не в обычном грузовике. Алут уже знает про потери. Они у нас первый раз такие. учитесь Дже хмыкнул Пятеро положили уже больше 30 ваших друзей, а вы, как стадо баранов, шаритесь по лесу и пытаетесь поймать того, кто не может дать вам отпор. Алут наверняка отправит еще охотников на поиски второй команды дичи. А у нас есть фора. Мы глубже всех в лесу. Так что нам лучше преследовать эту первую команду». Охотники молчали. «Разделяться не будем», — выдержав паузу, сказал Дже. «Нас почти что тридцать». «Едем к переправе. Дичь устала, почти что вымотана. Да, у них есть оружие и машина, которую они, скорее всего, бросят. У нас есть собаки». Он кивнул на сидящих на дороге четырёх псов. «С их помощью мы быстро беглецов найдём». «Собрались все. Едем к переправе. И те, кто отделился от ленивца. И кто там с ним? Они тоже могут там быть». «А после неё куда?» — выкрикнул кто-то из толпы. «В джунгли. Они туда пойдут. Плю, давай карту посмотрим». Как нам быстрее доехать до переправы и где их можно будет перехватить?» Тот кивнул и, быстро вытащив из разгрузки карту, расстелил её на капоте ближайшего джипа. «Да, и ещё!» — добавил Дже, когда охотники были уже готовы снова рассаживаться по машинам. «Их осталось пятеро!» Он кивнул головой в сторону сгоревшего джипа. «Среди них двое бойцов. Тому, кто сможет взять кого-то из них жувьём, лично от меня будет премия 20000 Это предложение...» тут же развеселила некоторых охотников. «Зачем они тебе живыми?» спросил Плю, придерживая от порывов ветра, лежащую на капоте карту. «Не все так просто, друг мой», задумчиво произнес Дже. «Они совсем не простые ребятки. И, допросив их как следует, мы узнаем побольше, чем те, кто допрашивал тех из второй команды дичи. Мне очень хочется услышать и узнать все самому. А на основании полученной информации мы будем думать, что делать дальше». «Сдается мне, что поиметь с них мы сможем очень много. Ты со мной?» «Да», — смотря в глаза Джет, тут же ответил Плю. «И мои люди тоже». Несколько минут они стояли над картой, затем Джет произнес. «Бери троих, самых опытных, пару собак и езжайте в объезд вот сюда». Он ткнул пальцем в карту. «Они обязательно полезут на эту гору и спустятся с другой стороны, а мы будем их гнать на вас». «Машину оставите вот тут», — Джей ещё раз ткнул пальцем в карту. «Дальше в быстром темпе вот сюда. Там-то вы их и тёпленькими возьмёте. Там по бокам джунгли. Они всё равно придут вот в этот квадрат». Палец дже снова ткнул в карту. «Сидите тихо, собаки их учуют. Только не лезьте на них. Затаитесь и ждите. Они будут уставшие и вымотаны после спуска и восхождения. Ваша задача их взять живыми. Всех?» «Ленивцы его бабу можете грохнуть. Получите за них деньги, а вот тех двоих оставьте». «Я понял тебя, Дже», — улыбнулся Плю. Он ещё раз посмотрел на карту, кивнул, затем обернулся, поискал кого-то глазами, свистнув разок, позвал троих архи. Умные собачки по команде запрыгнули в открытую заднюю дверь джипа. И спустя несколько секунд джип с четырьмя охотниками и двумя собаками сорвался с места.